То ли случайный попутчик сзади, то ли погоня. Вот что, Федор, Дарья Ануфрии и будите купца. Что хотите, делать, но приведите его в порядок. Хлопцы убежали исполнять, а я пошел на корму, посмотреть, что там за паруса. Паруса действительно виднелись, причем уже не на горизонте, а ближе. Так что можно было разглядеть, что мачты две. Но вот что это за судно, и понять, чье оно, пока было нельзя. Я пошел к купцу. Федор с Ануфрием терли ему уши, били по щекам, но тот лишь мычал что-то нечленораздельное и мотал головой. Вот что, парни, обвяжите его веревкой и бросайте с корабля. Гляди, что в воде быстрее очухается. Федор с Ануфрием переглянулись, но перечить не стали. Нашли веревку, коих на корабле было множество, Обвязали ею купца вокруг груди несколько раз и, стянув с Григория сапоги, бросили его за борт. Мы встали у борта и смотрели. Не хватало еще, чтобы он там захлебнулся. Однако, как старый морской волк, почуяв, что он в воде, Григорий стал молотеть по воде руками и вертеть головой, пытаясь понять, где он и что с ним.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 С дрожащего от холода Григория. Я распорядился его переодеть в сухое И привести ко мне на корму. Сам побежал к рулевому, Посмотрел на приближающиеся паруса. Что-то больно ходко идет, Не похоже на торговца. Те медлительны, поскольку всегда нагружены. Так резво могут ходить только военные суда Или разбойники. Ни то, ни другое,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 Я решил не церемониться и, схватив его за голову, повернул к парусам. «Шведов видишь?» Лицо его вмиг посерело. «Шведы? Верная смерть на виселице. Мы ведь их фрегат повредили, а может и утопили?» Взгляд купца стал осмысленным. Видно, дошло, что дела не шуточные. Он обернулся к рулевому. «Каким курсом? Сколько времени идем?» Тот ответил, «Даю часов шесть». И назвал курс. Купец свесился с борта. Я грешным делом подумал, что его мутит после выпивки, но он лишь долго вглядывался в воду и затем, наконец, сказал Вода мутная, река близко. Бросил Федору. Поднимайте сануфрем команду, ноги уносить надо. Вот, прости, Господи, артист, сам команду спаивал, а сегодня попробуй их подними. Удалось растолкать трех человек, но большого проку в том не было. Покачиваясь, они с бессмысленными взглядами бродили по палубе, держась за борта ванты мачту. Купец встал на корме и стал отдавать распоряжение, а я пошел посмотреть пушки. Их было две, на носу и на корме. Калибр невелик. От пиратов было бы подспорье, но если нас догоняет военный корабль, Делать с этими недомерками нечего. Я проверил, заряжены ли пушки, подтащил поближе банник, ядра, бочонок с порохом. Вдруг корабль резко повернул влево, парус захлопал на ветру. «Ты что делаешь?» — подбежал я к Григорию. «Здесь недалеко островки есть. Туда надо. Если судно военное, да о двух мачтах, стала быть, осадка большая...»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 Вот они открылись, две пушки выстрелили, корабль окутался дымом. Расстояние было слишком велико, я спокойно стоял у борта и смотрел. Ядра со звучным шлепком упали с недолётом примерно 300 метров. Или капитан слишком зол на нас, или решил продемонстрировать силу решимость. Часа два мы стояли неподвижно, ветра не было, А чтобы двигаться под веслами, людей недостаточно. Судно же противника, по-моему, это была бригантина, но я в этом слабо разбирался, вообще не было приспособлено к движению под веслами. На бригантине стало заметно какое-то шевеление, и мы увидели, как спускают две шлюпки, в которые по трапам устремились вооруженные матросы. Видимо, решили... Поскольку судно наше небольшое и торговое, людей на нем мало. Вооружения наверняка нет. Захватите его бордажем со шлюпок. Шлюпки отвалили от бригантины и направились в нашу сторону. На корме бригантины поблескивала стеклышко. Вероятно, капитан осматривал предстоящее поле боя в подзорную трубу. Я подошел к Григорию. Кто у вас в команде канонир?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 Один будет у носового орудия, другой у кормового. Ваше дело заряжать, стрелять я буду сам. Тут навык нужен. Оба согласно закивали. Подождав, пока шлюпки подойдут поближе, я прицелился, поднес к затравочному отверстию фитиль. Ба-бах! Пушка окуталась дымом. Недолет. Я, медленно показывая пример моим товарищам, прочистил ствол.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 Ануфрий уже зарядил орудие и ждал меня. Я взглянул на цель. На месте была только одна шлюпка, от второй остались только щепки и плавали крупные обломки. Рядом в воде барахтались матросы. После выстрела, окутанный пороховым дымом, я не посмотрел на результат попадания, поскольку побежал на нос. Вторая шлюпка подбирала матросов медленно кружась на месте гибели первой шлюпки. Это хорошо. В стоячую или медленно движущуюся цель попасть легче. Я старательно навел пушечку, поджег порох в запальном отверстии в выстрел. Ануфри бросился заряжать, а я задержался, чтобы оценить точность попадания. Ядро ударило в нос шлюпки, оторвав несколько досок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 Мы не потеряли ни одного человека, тогда как противник лишился двух шлюпок и около десятка членов команды.